Глава 25. Закон дерьмовых кликов. Баннерная реклама. Закон дерьмовых кликов гласит: любой маркетинговый канал со временем деградирует. Это означает неизбежное снижение кликабельности, вовлечённости потребителей и коэффициента конверсии, независимо от того, идёт речь об электронной почте, платном маркетинге, социальных сетях или видеохостинге. Это основная причина, по которой продукты достигают потолка, когда маркетинговые каналы перестают работать, кривая роста загибается вниз. Новые продукты отличаются зверским аппетитом в плане привлечения новых пользователей. На начальном этапе увеличение их числа является самым мощным рычагом роста. С математикой не поспоришь. При небольшом количестве использующих корпоративный файлообменник трудно заставить сотрудников в сто раз чаще делиться большим количеством файлов или скачивать их. Вы непременно упретесь в естественные ограничения поведения и использования продукта. Людям достаточно обмениваться файлами несколько раз в неделю, и этот показатель с трудом подается увеличению. С другой стороны, можно расширить сеть за счет численности пользователей, При стократном или тысячекратном росте количества новых участников совокупная вовлеченность, а с ней и выручка вырастет. Проблема в том, что проверенные инструменты, конференции и другие мероприятия, SEO или платный маркетинг, постепенно перестают обеспечивать нужные темпы масштабирования. Если поставлена задача добиться на первых этапах более 200% годового роста, то каналы привлечения пользователей должны масштабироваться такими же темпами. Но этого не происходит. И я расскажу почему. Представьте себе интернет без рекламы. Как бы невероятно это ни звучало, но между 1989 и 1994 годами в сети не было даже такого понятия, Рекламу, как и всё остальное, пришлось изобрести. Впервые потребители познакомились с баннерной рекламой в первом коммерческом интернет-журнале Wired. Он принадлежал компании Wired Ventures и был связан с печатным журналом Wired, освещавшим новости технологий и культуры. Сотрудник рекламного агентства Jura RCG сейчас Hevos Фрэнк Деанджело сформировал первоначальную базу рекламодателей, впервые разместивших рекламу в интернете. Четыре наших клиента на тот момент разместили рекламные баннеры в рамках той первой кампании: MCI, Volvo, Club Med и Van Toit 100 Collect. Кроме того, в ней участвовали ещё два рекламодателя: ITN и Zima. Имейте в виду, это был 1994 год. Первому графическому веб-браузеру Mosaic было меньше года, вскоре его заменил Netscape Explorer. А доступ в интернет только через модем со скоростью 24,4 килобита в секунду, если повезёт. Это означало, что реклама загружалась долго. Интернет-население США 2 миллиона, да и то вряд ли. Рекламодатели запустили первую кампанию, включавшую баннерную рекламу. Она спрашивала зрителя: "Вы когда-нибудь кликали мышкой вот здесь? Обязательно попробуйте. Одним этим крошечным баннером Hatwayt положил начало целой индустрии, которая сегодня обеспечивает работу Facebook, Google и других мировых технологических гигантов. Коэффициент кликабельности баннерной рекламы сегодня колеблется в районе 0,3%, 1%, но первые такие объявления были чертовски популярны." 78% на старте. Это был инновационный способ привлечь внимание, который заинтересовал, и поэтому люди кликали. Но более двух десятилетий спустя этот показатель упал на 99% от первоначального уровня. Спад популярности коснулся не только интернет-рекламы, но и электронной почты. Получить по mailу приглашение в социальную сеть или уведомление о том, что коллега редактирует документ, было круто. А спустя годы наши почтовые ящики забиты непрочитанными письмами. Gmail и другие почтовые клиенты добавили простые способы фильтрации рекламных рассылок или различного флуда, одобренного адресатом, вроде бы не спама, но и не представляющего особого интереса. Так пользователи электронной почты могут не пропустить релевантные сообщения. Однако многие уже предпочли коммуникацию посредством текстовых сообщений в Slack, WhatsApp и на других платформах. Неудивительно, что показатели кликабельности электронной почты снижаются. Отраслевой блок «Кликс» опубликовал график. За почти десятилетия коэффициент переходов на сообщения электронной почты сократился более чем вдвое, с 30 до 13%. То же можно сказать почти обо всех каналах роста – На микроуровне для отдельной маркетинговой кампании, как правило, со временем характерно снижение кликабельности. Поэтому командам приходится обновлять сообщения, изображения и каналы. На макроуровне электронная почта или платный маркетинг обычно деградируют годами. Правда, у некоторых каналов эти темпы гораздо выше. Например, эпоха игр Zinga на платформе Facebook в 2010-х годах длилась всего несколько месяцев. а не лет. Почему так происходит? Потребители привыкают к определённым брендам, маркетинговым приёмам и сообщениям и перестают на них реагировать. В экспериментах, где людям показывают веб-страницы и отслеживают направление взгляда, участники демонстрируют невероятную изобретательность в избегании рекламы и просто сосредотачиваются на содержании сайта. Подобный феномен, названный баннерной слепотой, ещё в 1998 году установили исследователи Web Usability, Бенвей, Лин, Университет Райса. Новые рекламные форматы появляются постоянно. Так, прямо сейчас в моде видеореклама или ролики с новинками вроде дополненной реальности, но их эффективность также неизбежно начинает снижаться. На микроуровне это происходит со всеми маркетинговыми каналами, в том числе и созданными для конкретного продукта. Это и есть закон дерьмовых кликов. Деградация сети. Деградация маркетинговых каналов представляет собой экзистенциальную угрозу для сетевых эффектов продукта. Как я уже говорил, сетевой эффект приобретения можно представить как ряд шагов. Пользователи приглашают ознакомиться с продуктом. Они его используют, приглашают сделать это других. Но что происходит, когда эффективность одного из этапов, например, рассылки приглашений по электронной почте для привлечения новых пользователей, падает вдвое? Представьте себе офисное приложение для совместной деятельности, например, Google Suite. Команды в нём сотрудничают, редактируют документы. Чем больше людей они приглашают и чем с большим числом взаимодействуют, тем прочнее петля. Однако существуют условия. Люди по приглашению компании должны проверять свою электронную почту, чтобы получать уведомления о внесении правок в документ. Что произойдёт при срабатывании закона дерьмовых кликов? Если продукт отправляет слишком много уведомлений, то люди начинают их игнорировать. Если создатели документов чувствуют, что их правки и вклад в общее дело не видят коллеги, сетевые эффекты начинают ослабевать. Результат при этом возникает не только качественный, но и количественный. Представьте себе новое социальное приложение, которое растёт вирусными темпами. Каждый из 100 пользователей приглашает 75 новых, те ещё 56, они 42 и так далее. Это хороший, здоровый вирусный коэффициент 0,75, как я уже говорил в главе о взрывном росте, глава 23. Однако, если приглашения начинают попадать в папку спама, а коэффициент конверсии снижается на 50%, то и вирусный фактор тоже падает. Каждый из 100 пользователей могут реально привести только 37 друзей, те 14, а они 5. Как видите, этот показатель катится вниз гораздо быстрее. Если посчитать, то результат поразит При 50-процентном снижении конверсии приглашений общее количество новых пользователей падает на 80%. Описанные негативные последствия могут носить каскадный характер. Новые участники часто являются наиболее вовлечёнными в общение с другими пользователями сети. Они стимулируют установление контактов с постоянными пользователями, общаются, чтобы показать, как здесь всё устроено и познакомить их с другими участниками. Уберите поток новых участников, и вовлечённость в работу на платформе постоянных пользователей тоже может упасть. Наложение новых стратегий роста. Решение проблемы закона дерьмовых кликов заключается в том, чтобы принять его неизбежность. Когда запускаются новые продукты, обычно есть один или два действующих канала приобретения, не обязательно подающихся к масштабированию. В случае с Dropbox первоначальный лист ожидания сформировали пользователи, увидевшие анонс продукта за всегдате из сайта Hackernews и других социальных сетей, которые открывали это приложение для публики. Подобные каналы это здорово, но им редко удаётся поддерживать рост сколь-нибудь долго. Если ваш продукт загружают несколько сотен раз в неделю через маркетинговые каналы, что нужно сделать, чтобы увеличить это число в два раза или в 10 раз? И в тысяче обычный ответ влить больше денег в маркетинг. Но это часто создаёт проблемы. Команды с благими намерениями начинают с высокой эффективных инвестиций, прогнозируя, что каждый вложенный доллар окупится через 6 месяцев. Но расходы со временем только растут. Вอ мере того, как в маркетинг вкладывается всё больше денег, он работает хуже, и ожидаемый срок окупаемости возрастает до 12 месяцев. Затем, до 18 и далее, пока экономические показатели не окажутся совсем уж далеки от ожидаемых. Команда ограничивает расходы на маркетинг, поскольку не может инвестировать больше. Именно в этот момент кривая роста упирается в потолок. Лучшая практика заключается в том, чтобы постоянно осваивать новые каналы сбыта, вне зависимости от того, обладает продукт сетевым эффектом или нет. Приложение, ориентированное на потребителя, должно вкладывать больше в платный маркетинг на YouTube, Snapchat, других рекламных платформах. Но оно также должно работать над своей траекторией вирусного роста и привлекать авторов контента. Можно сосредоточиться на контент-маркетинге, создавая SEO, чтобы повысить релевантность ссылки на свой продукт в поисковых запросах браузера. Главная задача команды понять, какие каналы наиболее подходят, и нанять людей с необходимым опытом работы. Иногда они хотят получить место в штате компании, но есть также консультанты или фрилансеры, а также фирмы, которые специализируются на некоторых более развитых каналах, таких как SEO, SEM. Офисные продукты, предназначенные для корпоративного сектора, зачастую требуют организации прямых продаж в сочетании со множеством других каналов, идущих от рядовых сотрудников. Иногда сделать это очень просто. Бывает достаточно проанализировать домены электронной почты вновь регистрирующихся или активных пользователей, чтобы понять, каким компаниям продавать своё приложение. А можно поступить еще проще и спросить у этих пользователей название их компании и численность персонала, а затем разослать письма с предложением купить продукт. Еще одно быстрое решение – добавить опцию «Свяжитесь с нами на странице», где размещен прайс-лист. Одновременно следует работать над контент-маркетингом, организацией различных мероприятий и других программ, которые способствуют привлечению большего количества потенциальных клиентов и повышению коэффициента конверсии лидов. Создайте команду роста, которая сумеет оценивать отдельных клиентов и добавлять триггеры динамики продаж. Сбытовые агенты увидят, когда объём продаж продукта достигнет определённого уровня. Эти методы в совокупности образуют общую стратегию продвижения продукта. Конечно, закон дерьмовых кликов обещает, что маркетинговые каналы со временем деградируют. Но ещё один вариант стратегии заключается в раннем внедрении свежих маркетинговых идей. Стремительный взрыв новых медиаформатов и платформ, с которыми можно экспериментировать, происходит каждые 3-5 лет. Совсем недавно, с появлением TikTok, Twitch, других форм масштабируемых визуальных медиа, возникло новое поколение стартапов, выходящих на рынок с помощью инфлюенсеров и стримеров. Аналогичным образом, новые B2B стартапы начали использовать реферальные, целевые программы, мемы Имॉडзе, видеоклипы и другие тактики, которые ранее были характерны только для потребительских товаров. Ландшафт постоянно меняется. Новые продукты и платформы появляются каждые несколько лет, открывая маркетологам возможность вступить в игру раньше других. Использование сетевого эффекта приобретения. В то время как традиционный продукт требует больших затрат на продвижение и маркетинг, Сетевые продукты обеспечивают высокую эффективность за счёт роста без вложения средств, благодаря оптимизации своих вирусных траекторий. Так, команда Twitch глубоко сосредоточилась на создателях контента, предоставляя им лучшие инструменты и монетизацию, и это привело к повышению активности. Удовлетворённость авторов означала, что они чаще ведут прямые трансляции, привлекая больше зрителей. И это способствовало дальнейшему вовлечению и монетизации. Принять решение об удвоении маркетинговых расходов было бы гораздо проще, но команда занялась усилением сетевых эффектов, которые привлекали её стримеров. Использование сетевых эффектов для привлечения клиентов является нормой для самых успешных продуктов на планете. Многие из них имеют более миллиарда активных пользователей. И как вы можете догадаться, приобрести такое количество пользователей с помощью платного маркетинга просто нереально. Мобильное подключение в широкой потребительской категории, как у Uber, может стоить 10 долларов, а в более дорогих категориях, например, личных финансах или корпоративном секторе, в несколько раз больше. Умножьте на несколько миллиардов подключений, а это подразумевает миллиард активных пользователей, и вы придёте к важному выводу. Не хочется тратить на маркетинг десятки миллиардов долларов. Закон дерьмовых кликов лучше всего преодолевается не за счёт увеличения расходов, а с помощью улучшения сетевых эффектов.